Глава 6. Музыка. К числу главных качеств серии «Персона» можно отнести дерзость ее авторов и выход за рамки правил. Разумеется, такой нонконформизм присутствует в самом геймплее и его смешении жанров, но также и в музыке, особенно начиная с третьего выпуска. В «Персона» ярчайшим образом проявил себя композитор, с середины двухтысячных присоединившийся к ряду самых уважаемых фигур в игровой музыке — Сёдзи Мэгура. Конечно, музыкальную сторону серии нельзя свести только к участию Мегура или его гению, поскольку ему предшествовали многие композиторы, а некоторые помогают и сегодня. Но влияние «Персона 3» и ее удар по канонам музыки JRPG изменили все. Отныне «Персона» и Сёдзи Мегура неразделимы. Однако музыкант не появился из ниоткуда, и его работа в «Атлус» со времен первой персоны, для которой он предоставил лишь несколько треков, свидетельствует о постепенной эволюции, а может, и об освобождении, ведь художественные и технологические ограничения долгое время ограждали его от оптимального способа самовыражения. Одна из самых известных песен в серии называется «Persin' My True Self». «В погоне за истинным я». Раз герои последних игр находятся в поисках самих себя, можно ли рассматривать признание Сёдзима Гура как итог становления творца, который терпели его ждал своего часа? На дворе 1995 год. Атлус активно занимается разработкой первой персона и ищет команду звукорежиссеров для создания саундтрека к игре. В дополнение к Кеннете Цутии Нанятого в том же году, в студию подает заявку молодой музыкант и отправляет демозапись. Его зовут Сёдзи Зимегура. Он уже какое-то время рыскал по компаниям в надежде найти работу, но отсутствие знаний о консольных играх систематически снижало его шансы. Тем не менее, к нему обратилась компания Atlus, тем более, что Магура знал толк в программировании. Тогда участникам разработки все еще требовалось быть мастерами на все руки. Затем Мегура проявил себя во время длительного испытательного срока, в течение которого работал вместе с Хиде Аоки, руководившим всей командой. Также в нее вошли недавно принятые на работу Кенни Тицутия и Мисаки Акиба. Аоки считался самым опытным из них, поскольку написал музыку «Кмадзин Тенсей 1 и 2». В случае второй части он работал в соавторстве Сакиба, но команда все же сложилась очень молодая. В среднем им было по 25 лет. Это не помешало Аоке попросить Магура сочинить оперную композицию для финальной темы Персона, хотя тут еще официально не присоединился Катлус. Сперва Магура смутила такая просьба, но он вложил в работу всю душу и породил одно из своих самых известных творений — Ария of the Soul. Примечание также известна как «Поэм for everyone's soul». Конец примечания. Команду настолько впечатлил результат, что произведение стало темой бархатной комнаты. Обнадеживающие итоги убедили руководство «Атлус» нанять Магура в апреле 1996 года, и он стал постоянным членом квартета композиторов. Магура написал лишь пятую часть саундтрека «Персона». Но его вклад выделялся высоким мастерством. Да, нам еще далеко до узнаваемого стиля Магуры из Persona 3, которая появится 10 лет спустя. Но первые классические оттенки уже на месте. Фортепиано в темах для плохих концовок звучит прекрасно в своей мелодичности, а джаз в добытом из потрохов playstation треки Dungeon Karma Palace дает представление об источниках вдохновения композитора большого поклонника «Кассиопея» и тискве. Обе японские группы активно выступают в жанре джаз-фьюжн с конца 70-х. Что касается остальной музыки, то саундтрек «Персона» можно упрекнуть в некоторые несвязности, ставшие результатом довольно очевидного распределения задач. Акиба явно отвечал за так называемые филлерные треки, а в за боевые композиции и темы персонажей. Аоки же сочинил почти все из примерно 20 треков для подземелий. Музыкант развил своеобразный электронный стиль, уже появившийся в Мадзин Tensei и ее продолжении, с чрезвычайно мощными синтетическими басовыми линиями и электронным звучанием по образцу хаоса 90-х. Можно сказать, что персона искала свое звучание между хард-роком Цутии, электроникой Аоки и пока еще застенчивым фортепиано Мэгура. Авторы франшизы только-только начали предпринимать попытки отойти от корней Син Мегаме Сейчас саундтрек «Первая персона» кажется немного старомодным, однако в нем можно обнаружить определенный шарм, а некоторые отличные композиции идеально вписались в дух времени. Первый саундтрек вышел в апреле 1997 года в неполном виде — Но в него попали композиции, аранжированные другими музыкантами. Примечание. Полный саундтрек был выпущен в 1999 году вместе с бонусным CD, куда попали некоторые треки из Persona 2 Innocent Sin. Конец примечания. Магура отнесся к этому болезненно. Композитора не то чтобы беспокоила мысль о том, что его работа оказалась переосмыслена другими. Скорее наоборот его задели некоторые замечания. Когда он присоединился к «Атлус», Мегуру думал, что с появлением CD-носителей сможет расцвести как музыкант. Именно эта перспектива и убедила его заняться делом. Но композитор быстро разочаровался. PlayStation позволяла далеко не все, даже не близко. И Мегуру был вынужден пользоваться сэмплами довольно ограниченного размера, над дешевизной которых насмехались известные аранжировщики. Еще более неприятные впечатления остались от другого спин-оффа Син Магами Тенсей, а именно Devil Summoner Soul Hackers, вышедшего на Sega Saturn в ноябре 1997 года. Для Магура игра стала более масштабным проектом, поскольку он поработал вместе с композиторами первой Devil Summoner, вышедший на Сатурн в 1995 году. Тасика Тасаки — Ицукаса и Масука. Он писал музыку для первой Мегатен. Магура даже сочинил для игры около 50 композиций. Чувствуется, что он очень старался, но ограничения консоли Сатурн взяли верх над вдохновением, из-за чего Soul Hackers можно назвать его самым пресным творением. Работа над Persona 2 Innocent Sin началась сразу после выхода первой части, но команда звукорежиссеров уже сменилась. Хидехика Аоки покинул компанию, а Магура был занят игрой Makin X для Dreamcast. Примечание. Макин X слэшер от первого лица, не имеет никакого отношения к вселенным Персона или Магами Тенсей. Конец примечания. На месте остался Кеннити Цутия, и ему аккомпанировали Тасика Тасаки и Масаки Куракава. Опять же, как объясняется в примечаниях к саундтреку, работа была разделена по категориям. Цутия отвечал за темы сражений и событий, Тасаки за подземелье, Акуракава за магазины. Среди всех саундтреков серии музыка в дилогии «Персона 2» кажется самой беспорядочной, несмотря на красоту отдельных тем. Результат нельзя назвать чем-то выдающимся. Все же перед нами первая PlayStation. Но у авторов получилось подчеркнуть городскую суету и представить много интересного. «Silverman Mansion» с традиционным японским инструменталом, тема некоторых магазинов, похожая на дурацкую рекламу, хип-хоп в CD-шоп «Гига Мача». Музыка «Иносен теряется в своем изобилии, но его не стоит считать изъяном. Кто-то скажет, что налицо недостаток связности. Однако в таком подходе можно легко проследить различные настроения безумно оживленного города. Даже встречается трек в стиле J-Pop под названием Джокер, который служит сюжету. Как мы уже говорили, в игре все же есть несколько отменных композиций, такие как главная тема или тема Май, а также их многочисленные вариации. Саундтрек прямого сиквела и Tonal Punishment выполнен в том же ключе поскольку команда композиторов осталась прежней. Здесь преобладают мелодии в довольно неопределенном регистре, и музыка иногда склоняется к хаосу, техно или брейкбиту. Между тем Мэг Гура работал над экшеном от первого лица Макин X, для которого сочинил почти весь саундтрек. Переход на Dreamcast предоставил ему возможность проявить себя сильнее, чем в рамках предыдущих проектов хотя консоль от Sega тоже не предоставляла безграничные возможности для композиторов игровой музыки. Во-первых, у Мегура появлялось все больше свободы по отношению к разработчикам, а во-вторых, ресурсы Dreamcast позволили удвоить производительность в сравнении с 32-битными консолями. Задача оказалась не из легких, но музыка Makin X — отметила здоровый перелом в творчестве композитора, который стремился все больше использовать насыщенный звук электрогитары и в то же время держался отчетливо электронного стиля. В 2001 году на PS2 вышел ремейк Makin X, переименованный в Makin Shao, где Магура закрепил свою рок-эволюцию. Звучание композитора стало более агрессивным. На заре третьего тысячелетия персона погрузилась в спячку. На перерыв не затронул карьеру Мегура, и рывком для нее послужило начало двухтысячных. В 2002 году Мегура приступил к работе над саундтреком к третьему эпизоду «Синмегами тенсей», сменив Цукасу Масука. На его плечи возлег довольно тяжелый груз, но композитор наконец-то смог продемонстрировать масштаб своего таланта. Так как PlayStation 2 облегчила потоковую передачу студийной музыки, Магура воспользовался возможностью по полной ввести гитару в саундтрек и тем самым придал синмегами тенсей Nocturne уникальное и характерное звучание. Совместив истеричную электронику, тема финального босса звучит как «Эйсит Техно», с хард который он сам всегда хотел услышать, Магура привнес в игру нечто новое и утвердился в качестве крайне многообещающего сотрудника Атлус. Та же динамика только укрепилась в дилогии Digital Devil Saga, еще одном спинофе оффе Мега где Магура остался один у руля. Примечание. Канити Цутия лишь сочинил несколько дополнительных треков для первой части. Конец примечания. Публике начал нравиться звук, ставший новой визитной карточкой Син Мегами Тенсей и ее спин Магура Мегура добавил к своему списку достижений превосходную Devil Summoner Райдо Кудзуноха vs. Солос Army, а в 2006 году мир застала врасплох Persona 3. На тот момент в JRPG появлялось многое, от прогрессивного буйства Матои Сукурабы в играх от Tri-Ace до кельтских аранжировок в «Суйко Дэн», не говоря уже о мелодичном гении Уэмацу и попытке добавить металл в виде трека «Other World» «Final Fantasy X». Но решение перенести в мир японской RPG звук, близкий к звучанию «Jet Set Radio», при этом смешав его с джазом и классической музыкой а-ля Шопен, воспринималось как нечто совершенно невиданное. Простого описания подобного сочетания достаточно, чтобы посчитать звучание отталкивающим, будто бы оно здесь не к месту. Музыкальное сопровождение «Персона 3» изначально не должно было содержать такое количество песен. Это случилось по ходу дела. Мегура также не нравилась мысль о наложении вокала на его композиции, поскольку он учитывал игру актеров озвучивания и не хотел вмешиваться в их выступления. В общем, музыкант постепенно пробирался вперед и развивал свою работу небольшими шагами. Первой композицией, которую Мегура написал для «Персона 3», стала «Changing Seasons», весьма летняя мелодия, которая прекрасно символизировала новое направление, выбранное композитором, смесь джаза и фанка, как у его единомышленников из «Кассиопея» и «Тискве». Но джаз-фьюжн Fusion это лишь один стиль среди многих других на впечатляющей палитре «Персона 3». Мегура захотел обратиться к услугам «Старой гвардии» по части исполнения игровой музыки в лице Юми Кавамуры, и она подарила свой мощный голос для одной из самых известных композиций Мегура — «Burn My Dread». Два артиста хорошо знакомы, так как ранее Кавамура участвовала в саундтреке «Digital Devil Saga». Тема «Burn My Dread» Звучит как гимн, где смешались поп и рок, и была использована в качестве фоновой композиции в финальной битве. Вдобавок «Персона 3» ознаменовала появление хип-хопа в серии благодаря участию японского рэпера Lotus Джус, который спокойно владеет языком Шекспира, поскольку много лет прожил в Нью-Джерси. Именно его узнаваемый голос сопровождает главную боевую тему, ставшую классикой серии — превосходную Mass Distraction. В ней также отметилось разнообразие жанров в виде гитарных рифов, ярких духовых и поп-вокала кавамуры в дополнение к безупречному флоу рэпера. Так и родилось звучание персона. Тему «Ария of the Soul даже дополнили новой аранжировкой, на этот раз с вокалом, и таким образом придали ей окончательную форму, которая далее появилась в Persona 4. Мир видеоигр был застигнут врасплох такой музыкальной революцией, а саундтрек Persona 3» стал аномалией, диковинкой среди диковинок, вершиной наглости. И все же двойной альбом, где смешались рок, поп, хип-хоп, ритм энд блюз, джаз и фанк, имел оглушительный критический и коммерческий успех. Было продано более 100 тысяч экземпляров. В то время как все более популярным становилось скачивание файлов, подобные продажи в области игровой музыки казались чем-то почти неслыханным и недостижимым. Но стоит признать, что подход сработал, и персона обрела часть своей идентичности благодаря музыке Магура. Более того, так сформировалось ее культурное достояние, продолжающее идти рука об руку с успехом серии в целом и многочисленных сопутствующих релизов. Год спустя вышла «Персона Трифес. А вместе с ней новый саундтрек с дополнительными композициями. Примечание The Snow Queen, Maya Theme и Time Castle старая тема из серии заново аранжированные Мегура. Конец примечания. Заметно, что с каждым новым спин ремейком или расширением Мегура старается представить публике одну-две новые песни и пополнить репертуар, который через несколько лет расцветет. В формате концертов. В случае с FES таким треком стала поп-баллада Brand New Days, перекликающаяся с любимой фанатами Memories of You, которая завершилась Persona 3. Двумя неделями ранее был выпущен первый альбом с аранжировками композиций из игр Persona под названием Burn My Dread Reincarnation Persona 3 в виде классического поп-альбома, хотя несколько треков остались инструментальными. Туда вошла рок-аранжировка знаменитой «Aria of the Soul», переименованная в «The Battle for Everyone's Souls» и ставшая открывающей композицией первого концерта в 2008 -м. Этот год также отметился выходом «Персона 4» и преобразованием творческого подхода «Мегура». При работе над четвертой частью команда осталась более или менее прежней. Компания «Аниплекс» познакомила Мегура с молодой певицей Сихока Хиратой, и в новой игре зазвучал ее голос, более юный и чистый по сравнению с мощным пением Кавамуры. «Персона 4» легче на слух, чем ее предшественница, хотя в целом стиль Мегура сохранился. На написание главных песен композитора вдохновила общая тема поиска себя. Помимо того, что треки «Person my true self» и «Reach out to the truth» Сразу же напоминают о судьбах главных героев, они быстро стали классикой игровой музыки. В таком поп-роке отразилась эволюция Магура на протяжении серии, и в «Персона 4» он даже попробовал стиль джей-поп, который ненавидел в молодости. Песни «Science of Love» или «Your Affection» звучат до да современно, и композитор отказался от джаза третьего эпизода в пользу стопроцентной поп-музыки. Магуру примирился с новым витком творчества. Учитывая критический и коммерческий успех саундтрека «Персона 3», музыке четвертого эпизода не составило труда выбиться из общего ряда. Прием прессы и поклонников снова оказался исключительно положительным. Среди японских фанатов «Персона» распространена шутка, что эпизодов, предшествующих «Персона 3», не существует. Резкая смена тона, геймплея и звукового настроения четко разделила серию на две части. Поэтому не случайно, что первые концерты были посвящены третьей и четвертой персона. Так, в рамках выступления Persona Music Live Velvet Room in Asakasa Blitz был представлен сет-лист, чьи составители полностью проигнорировали персона и персона 2. Очевидно, отсутствие песен что-то дозначит, хотя на концерте — Также звучал ряд инструментальных композиций. От этой точки до Персона 5 еще далеко, но с музыкальной точки зрения серия отнюдь не простаивала. Начиная с 2010 года релизы следовали один за другим, будь то альбомы с аранжировками, концерты, саундтреки к спиноффам, портам, ремейкам или аниме, пополнившие теперь уже гигантское музыкальное наследие франшизы. Ремейки первых частей Персона предоставили возможность переосмыслить их звуковое оформление, а во главе производства встал сам Магура. В случае первой персона основная идея заключалась в том, чтобы перенести в игру новый поп-стиль серии и включить совершенно новые песни. Например, трек «Dream of Butterfly» полностью соответствует звучанию персона 3 и 4. Однако фанаты раскритиковали такой подход, утверждая, что его «принудительный характер» Наносит ущерб оригинальному произведению, которое само по себе не имеет ничего общего с последующими эпизодами. По крайней мере, в плане атмосферы. Мегура несколько смягчил ситуацию в PSP-ремейках Innocent Sin и Eternal Punishment, предложив игрокам выбор между оригинальной музыкой и ее обновленной версией. В ранжировке последней приняли участие две важные фигуры из команды Atlus Sound Team не ограниченной одним только Мэгура, а именно Отцуси Китадзе и Тасики Каниси. Ранее мы говорили об эклектичности музыки в дилогии «Персона 2», обусловленной ее урбанистической атмосферой. Именно этот аспект Китадзё и Каниси, талантливые аранжировщики и новые композиторы, выдвинули на передний план и развивали по своему усмотрению. Каждый саундтрек практически удвоился по длине и обзавелся рядом удивительных переосмыслений. Но прежде всего музыка отметилась своей поразительной бескомпромиссностью в аранжировке. Музыка «Персона 2» не обрела той целостности, которой ей не хватало изначально, но стала еще более безумной и красочной. Возможно, было бы преувеличением сказать, что растущее влияние дуэта — Китадзё Каниси, похожий на процесс передачи эстафеты между ними и Магура Последний все же остается боссом, которого ни Атлус, ни публика не хотят терять. Однако в спин-оффах Persona Арина», «Персона 4 Арина Persona 4 арина алтимакс и особенно «Персона Q» «Shadow of the Labyrinths» МАГУРА вел себя сдержанно и позволил своим коллегам привнести в серию что-то новое, хотя музыкальный стиль по-прежнему узнаваем и служит основой ее целостной идентичности, в попытке избежать однообразия и самоповторов. персона Q Shadow of the Labyrinths стала большим достижением Китадзе и Каниси, поскольку вышедший на 3DS спинов с участием главных героев Persona 3 и 4 подразумевал как определенную верность стилю Магура, так и необходимость создать «нечто иное». О таком грузе ответственности оба композитора открыто рассказывали в интервью. Для них было важно передать атмосферу персона 3 и 4, но не попасться в ловушку подражания, и в этом отношении Магура и Атлус предоставили им значительную свободу действий. Конечный результат, несомненно, напоминает персона, но вместе с тем звучит удивительно свежо. Мегура сочинил превосходный заглавный трек «Maze of Life», но Китадзю почти затмил его своими зажигательными «Light the fire up in the night» и «Lay the beam». Труд постоянных участников, то есть «Кавамуры», «Хираты» и «Лотус Джус» обеспечил все остальное. Идея ритм игры на основе Persona 4» была неожиданной, но убедительной, и все благодаря музыкальным достоинствам серии. Начиная с третьего опуса, «Персона» дышит поп-музыкой и урбанистическими мотивами. Так как в спинов также вошли новые песни из «Персона 4» «Арина» и «Персона Q», саундтрек «Dancing All Night» приобрел вид сборника, эдакого альбома «Greatest Hits», звучащего как трибьют или, по меньшей мере, подведение итогов. Более того, раз создатели серии RPG решили выдать музыкальный спинов, Их музыка должна действовать как самодостаточное средство привлечения аудитории. Так было в случае с превосходной ритм Final Fantasy, вышедший в 2012 году на Nintendo 3DS. За дополнительные треки взялся в основном Рёта Кодзука, работавший над персоной с четвертой части. Тематическая композиция под скромным названием Dance выполнена в духе диска и композитор полностью отдался такому звучанию. Первоначально трек был скорее похож на попури из нескольких песен «Персона 4», но результат оказался чрезмерно хаотичным. Наконец, список ремиксов, включающий такие известные в игровой музыке имена, как Акира Ямаока и Нарихика Хибина, свидетельствуют о постоянно растущей любви публики к музыке серии. Примечание. Акира Ямаока, композитор серии Silent Hill, Нарихика Хибина, один из композиторов серии Metal Gear Solid. Конец примечания. Настроение, а также регистры большинства реинтерпретаций классики четвертого эпизода весьма разнообразны и придали двойному альбому, выпущенному отдельно атмосферу праздника или парада в честь работы Магура и его коллег. Примечание Коллекционное издание поставляется с третьим бонусным диском. Конец примечания. Не зря билеты на концерты тут же разлетаются, как только появляются в продаже. А разовые выступления превращаются в туры в залах на 7000 мест. Концерты даже транслируются в кинотеатрах и в прямом эфире в интернете. Похоже, что с выходом «Персона 5» ажиотаж не закончится. Раньше «Сёдзимэ Гура» Приходилось возиться с сэмплами, чтобы добиться нужного звучания, а сегодня он рок-звезда.